Глава четвертая. Напрасные слова изнанка ложной сути. Нам пишут с Потешной. Заведующий отделением по своему обыкновению был не в духе. Письмо, несколько шитых металлической скрепкой листов бумаги, не дал в руки, а швырнул на стол. На Потешной улице находился Московский НИИ психиатрии. Хорошие вести оттуда обычно не приходили. Безменцева взяла письмо в руки и пробежалась глазами по первым строчкам. Перевернула лист, другой и дошла до строк. Диагноз установлен: Тюрину Е.И. в психиатрической клинической больнице номер 21 города Москвы расстройство личности и Поведение вследствие дисфункции головного мозга не соответствует действительности и является несостоятельным последующим основанием. Первое. При выставлении диагноза расстройства личности не были определены и описаны типы этих расстройств, без чего совершенно невозможно квалифицировать состояние больного. Второе. одновременно не были определены характер и причина возникновения якобы наличествующей у дисфункции головного мозга, не описывались соответствующие ей личностные изменения. Со согласно принятому в настоящее время представление о расстройствах личности, они обычно проявляются еще в детском или подростковом возрасте, однако в анамнезе, У гражданина Тюрина Е. И никаких указаний на отклонение в поведении не отмечено. Дальше читать не было необходимости. Поэтому Безменцева вернула письмо заведующему, не отказав себе в удовольствии точно так же швырнуть его на стол. Только не с раздражением, а с пренебрежением. И еще демонстративно вытерла руку о свой белоснежный халат. Стерва. — подумал Лычкин, заранее зная, что он сейчас услышит. — Мое дело маленькое, Геннадий Анатольевич, — проворковал Обезменцева. — Оттого и пай мой самый маленький. Крошечки из барского стола подбираю, но зато и спроса с меня никакого. Ошибусь, так заведующий поправить должен. Ну, а если уж и кафедра была согласна с диагнозом? Она присела, точнее оперлась, своими соблазнительными округлыми выпуклостями о край письменного стола, скрестила руки на груди и снисходительно посмотрела на заведующего. — Тамара Александровна, — прошипел тот, — разве вы забыли, что этот старый хрыч был вашим протеже, и кроме своей законной доли вы получили и положенные десять процентов? Неужели нельзя было получше разобраться в ситуации? Или хотя бы не заверять меня, что всех родственников одна племянница? Откуда же поналезли все остальные претенденты на квартиру? — Можно подумать, я своего родного деда госпитализировала, — фыркнула Безменцева и демонстративно отвернулась. — Но подписывалась ты за него как за родного. И уверяла, что все чисто, гладко, просто деда надо подвести под оформление на днем опеки, а сама даже историю болезни толком не оформила. Так что же вы со Снежковым там подписывались? Эх, вставил бы я тебе по первое число, сучка драная, если бы не главный. Созерцание сада без Менцевой вызвало у заведующего прилив желания, от чего он разозлился еще больше, теперь уже и на себя самого. "Да вот так, Тамара, представь себе, непривыкли мы проверять за опытными докторами, как за сопливыми ординаторами", воскликнул он, переходя на менее официальный стиль общения. "Доверяем коллегам". И «Правильно делаете!» Безменцева повернула голову и посмотрела прямо в глаза начальнику. «Потому что, знаете, я все делаю правильно!» «И сейчас тоже!» Втайне радуясь удобной возможности отвести взгляд, заведующий указал глазами на злополучное письмо. «И сейчас тоже!» Подтвердила Безменцева. «Скажи-ка, Гена!» Кем лучше выглядеть? Обычным дураком, каких в медицине, как и везде, пруд-пруди? Или с заведомым мошенником? Дураком лучше, правда? Обвинят в халатности, в поспешности, в верхоглядстве, но не в фальсификации диагноза. Это же разные, совсем разные вещи. Ты согласен? В противном случае, всем нам пришлось бы общаться со следователем, А так погрозят пальчиком, да и забудут. Она взяла со стола письмо, открыла его на последнем листе и прочитала. Теорин е и психическим расстройством не страдает. Выставленный диагноз расстройства личности и поведения вследствие дисфункции головного мозга является необоснованным, не соответствующим действительности а также принятой в настоящее время классификации болезней. Даже выговора не дадут, а если и дадут, переживем как-нибудь. Заведующий молчал, возразить было нечего, без была права, права по всем статьям. Тамара Александровна легко оттолкнулась от стола и, вульгарно виляя задом, чувствует тварь, что так и хочется завалить ее прямо в кабинете. Пошла к двери. «Деньги ведь возвращать придется», — сказал ей в спину Лычкин. «Только половину, не больше», — обернулась безменцево. «Я договорюсь с племянницей, ведь мы же старались, работали, время на деда тратили». Можно было и ничего не возвращать, но подобное поведение чревато неприятностями. Деньги взял, а дела не сделал. Скользкая ситуация. Безменцева хотела еще что-то добавить, но вспомнила, что у нее еще не описан новый больной, и поспешила в шестую палату. Данилов вернулся с обеда, не салон охлебавший. Дошел по коридору вдоль которого цепью тянулись койки. Данилов знал, что сюда кладут тех, за кем надо присматривать, ведь индивидуальных постов на всех не напасешься. Каждый пост — это один живой представитель среднего медицинского персонала. До столовой получил от толстой тетки в грязноватом халате ложку и тарелку, встал в очередь за супом. Посмотрел — на мутную коричневатую жижу, которую налили стоящему впереди парнишке, и перешел в очередь за вторым блюдом. На новенького никто не обращал внимания. Персонал занимался своим делом, раздавал еду и контролировал процесс ее поглощения. А больные сосредоточенно ели. Данилов отметил, что практически все пациенты, кроме одного, улыбчивого мужика, Явного олигофрена, если судить по виду, очень сосредоточенный на чем-то своем, даже смотрят не вперед, а словно внутрь, в себя. Оно и лучше. Никто с разговорами не пристаёт как Юра. Сосед был здесь же, сидел за одним из двух длинных столов и усердно наворачивал суп, в который накрошил целый Эверест черного хлеба. По сторонам не смотрел, пялился на ложку, не иначе как боялся пронести ее мимо рта. Второе впечатлило еще меньше первого. По правде говоря, картофельное пюре с двумя мясными, а на самом деле, скорее всего, псевдомясными биточками, выглядело не так уж и плохо, но Данилов его не захотел. Выпил, стоя стакан теплого чая, сдал той же тетке чистыми тарелку и ложку, и вышел в коридор. Почитал наглядную информацию, перечень предметов, запрещенных для передачи больным. Мобильные телефоны, ложки, ножи, вилки, бритвенные лезвия, пилки для ногтей, иглы и всякие другие металлические предметы. И правила передачи-передач. Да-да, именно так. Передачи нельзя было передавать в стеклянной посуде и в тормозах. Также запрет касался скоропортящихся продуктов. Консервов в любой таре, сушек, чем им сушки не угодили, они же не портятся. Чая, кофе, какао и несваренных круп. Наглядную информацию защищали помутневшие от времени листы оргалита, прикрепленные к стене шурупами с расточенными шляпками. Не вывинтить. Психиатрия. Дверь, ведущая из отделения наружу, тоже была психиатрической с откидным окошком, запертым на большой шпингалет и дополнительным замком, отпираемым универсальным четырехгранным металлическим ключом-ручкой. Подобные замки можно увидеть в поездах, У всего персонала есть ключ от всех дверей, а у больных его нет. На ночь отделение запирается и на обычный замок, ключ от которого хранится у постовой медсестры. Пост в отделении находился за деревянной загородкой и оттого немного напомнил Данилову барную стойку. Сидевшая на посту медсестра скользнула по Данилову взглядом и продолжила свое дело – проверку листов назначений. Данилов пошел дальше. Он помнил, что дверь его палаты находится напротив процедурного кабинета. Но номера ее не знал и оттого удивился про себя прикольному совпадению. На двери красовалась трафаретная цифра 6, нанесенная коричневой краской. Совсем как у Чехова. Только сосед не такой колоритный, как чеховские герои. Впрочем, может еще проявить себя. Вид из окна палаты сквозь внутреннюю запертую на висячий замок железную решетку не порадовал. Кусок бетонной ограды, угол соседнего корпуса, одноэтажное кирпичное здание, морг что ли, к которому сбоку прилепилась помойка. Десять металлических контейнеров в два нестройных ряда. Помойка сулила много шума по утрам. Или когда там у них принято заменять полные контейнеры пустыми. Постояв с минуту у окна, Данилов улегся на свое место поверх одеяла. «Надо будет попросить у Елены детективов», — подумал он. «Или записаться в больничную библиотеку. Здесь же должна быть библиотека. Впрочем, ходить туда будет можно лишь тогда, когда разрешат прогулки. Так что придется обратиться к Елене» а то тут от скуки с ума сойдешь. Хотя нет, с таким соседом, как Юра, не заскучаешь, к сожалению. Подумал о том, как бы на пустующие койки не положили кого похуже Юры. И за неимением дерева под рукой тянуться до подоконника не хотелось. Костяшками пальцев не сильно постучал себя по голове, немного удивившись неожиданной частоте звука. В этот момент дверь открылась. Пришел Юра. — Что-то я тебя на обеде не видел, — сказал он, забираясь под одеяло. — Да я только чаю выпил и ушел, — ответил Данилов. — Аппетита нет. — Появится, — обнадежил Юра и заворочался поудобнее, устраивая голову на подушке. Едва он затих, как дверь снова открылась, и женский голос позвал. — Спиридонов? — Я! — не сразу откликнулся Юра. — Выходи! Сколько тебя ждать? Поминая чью-то мать, Юра поднялся и вышел. Не то на процедуры, не то на обследование. Данилов недолго скучал в одиночестве. Минут через пять к нему пришла врач. «Если вы еще не знаете, то меня зовут Тамара Александровна», — проинформировала она. «Я буду вами заниматься». Села на Юрину койку, закинула ногу на ногу и занялась Даниловым. Данилову палатный врач не понравилось, что называется, с первого взгляда. Если во время профессорского обхода она держалась нейтрально отстраненно, то сейчас при беседе с глазу на глаз ее манера общения стала снисходительно покровительственной. В анамнезе Тамара Александровна копаться не стала. Хоть на том спасибо, повторение ночного допроса Данилов не выдержал бы. Осмотром тоже пренебрегла. Хватило того, что при профессоре измерила давление и прослушала легкие. Чуть медленнее, чем во время недавнего обхода, пролистала историю болезни, осведомилась насчет непереносимости препаратов и заявила. — Ну что же, Владимир Александрович, начнем вас лечить. Человек вы молодой, трудоспособного возраста, поэтому к лечению, я надеюсь, отнесетесь ответственно. Здоровье — это ведь как бизнес. «Сколько в него вложишь, столько и отдачи получишь!» Намек «неплохо было бы и раскошелиться» был прозрачен до невозможности, но Данилов предпочел пропустить его мимо ушей. «А насколько вы планируете задержать меня здесь?» — спросил он. «Ну, вы же доктор?» — укоризненно протянула Безменцева, склонив голову на бок — и окидывая Данилова оценивающим взглядом, словно прикидывая, сколько с него можно получить и чего от него стоит ожидать. Должны понимать, что такие вопросы с кондачка не решаются. Существуют сроки. Попытка суицида — это ведь не насморк? — Да не было, если разобраться, никакой попытки, — возразил Данилов. «Была депрессия, но я имел на нее право». «Я понимаю». Безменцева встала, давая понять, что разговор окончен. «Осваивайтесь. Я назначу вам лечение. Не забывайте, что у нас режим. Нельзя выходить из отделения. Первую неделю нет свиданий. А дальше посмотрим. Мобильные телефоны, острые предметы. Да, что я вам объясняю? Вы же год ходили на кафедру психиатрии. — А как можно позвонить домой? — Ну, — протянула Безменцева, — можете попросить вечером постовую сестру. Я предупрежу, чтобы вам разрешили. Только недолго. Ладно? Договорились. Прекрасно. Безменцева ушла. — Влип так влип, — подумал Данилов. Главное не возникать и не суетиться, иначе добрые доктора сразу же прилепят еще один диагноз или утяжелят существующий. Это дурдом, а не обычная больница, где можно качать права, лежа в отделении. Здесь все иначе. Для того, чтобы качание прав не обернулось лишними и совершенно ненужными проблемами, надо сначала выйти отсюда». Причем выйти по-хорошему, не сбежать, а именно выписаться. Сбежать из психиатрической клиники не так уж и трудно, особенно для человека, способного планировать и рассчитывать, а кроме того, хотя бы в общих чертах представляющего структуру клиники. Если разжиться белым халатом и форменной обувью, традиционными белыми сабо из искусственной кожи, Столь и, как утверждают злые языки не без выгоды, любимые департаментом здравоохранения, то все кордоны можно миновать совершенно беспрепятственно, закосив под нового сотрудника хотя бы консультанта-совместителя. Но тогда вдогонку из клиники немедленно полетит сообщение в психоневрологический диспансер по месту жительства. Факт побега из отделения всегда трактуется как косвенное подтверждение психиатрического диагноза. Можно подумать, что нормальные люди со здоровой психикой смогут здесь долго находиться, не предпринимая попыток убежать. Значит, будут проблемы. Допуска к работе с наркотиками госнаркоконтроль уже не даст. А это значит, хотя патологоанатомам этот допуск и на хрен не нужен. Они с наркотиками дела не имеют. Но права уже можно не получить. Да и вообще, жизнь с подобным ярлыком не очень-то приятно Но опять же, с какой стороны посмотреть? Некоторых психиатрических диагноз здорово выручает, спасая от тюрьмы. Что теперь, заняться криминалом? Нет, лучше полежать дать возможность коллегам спокойно во всем разобраться и уйти с диагнозом невроза или чего-то в этом роде. Заодно и нервы немного привести в порядок. А то да, расшатались они. Данилов вспомнил, как деловито он готовил себе петлю и вздрогнул. Нет, решено с алкоголем покончено раз и навсегда. Без всяких оговорок и исключений, типа Пивка по пятницам и рюмочки за ужином. Зеленому змею только дай поблажку. Он в любую щель влезет. Отныне самый крепкий напиток, который можно себе позволить, — это кефир. Нервы он, конечно, не успокаивает, но надо смотреть в корень проблемы, устранять причину. А причина где? В голове. Вот и надо разобраться с дурдомом царящему в мозгах, тогда и из настоящего выпишут без последствий. А что, время есть, успокаивающих дадут, если что и сеансы гипноза могут назначить. Отсыпайся, приходи в себя, входи в норму. Это даже хорошо, что отделение режимное. Большая отгороженность от мира способствует концентрации на внутренних проблемах. Недаром же люди в монастырь уходят. В палату вернулся недовольный Юра. «Какого-то хрена, на Наринкен, погнали!» — пожаловался он. «Легкие не в порядке», — спросил Данилов, проявляя свою въедливую докторскую сущность. «Не, голову смотрели!» Юра плюхнулся на свою койку. «Все равно опасно, правда?» «В смысле?» Данилов не знал, чем может быть опасна рентгенография черепа. Разумеется, если она проведена по правилам. «Боишься, на потенцию повлияет?» «На мою потенцию ничего не влияет», — с явной гордостью признался Юра. «Даже приезд тещи. Я другого опасаюсь. Вдруг они зомбируют рентгеном». «Ты чего?» От удивления Данилов даже приподнялся, опершись на локоть. — Ничего, — в тон ему ответил Юра. — Ты что, телевизор не смотришь? — Нет, — честно признался Данилов. — Телевизор для меня — приложение к DVD-проигрывателю. — Надо смотреть, — назидательно заметил Юра. — Надо быть в курсе. Мозг — это что? — Это импульсы. А импульсы чем управляются? Волнами. А что такое рентген? Это лучи. Данилов вспомнил про Юрину каску, выложенную изнутри фольгой, о которой говорили врачи на обходе, и поспешил сменить тему. — У тебя ничего почитать нет? — Тоска заела, — понимающе улыбнулся Юра, и с видом бывалого человека... Вот что делает разница в несколько часов при поступлении. Посоветовал. Попроси у девок на посту. Там много книжек. Только бери те, что в мягкой обложке. Почему? Потому что в твердый переплет много чего вделать можно, усмехнулся Юра. Хотя бы микрофон. Так его и в стену можно вделать, возразил Данилов. «Можно и в стену», — согласился Юра. «Но в переплет удобнее всего. К нему тогда батарейки не нужны. Ты книгу в руках держишь, и микрофон от теплорук заряжается. Вечная вещь!» «Учту на будущее», — пообещал Данилов. «Учти», — разрешил Юра. Внимательно посмотрел на Данилова, словно прикидывая, стоит задавать вопрос или не стоит, и, решившись, спросил. — А ты вправду повеситься хотел или просто жену пугал? — Не знаю, — уклонился от прямого ответа Данилов, подумав о том, что психиатрический анамнез не следует зачитывать во всеуслышание во время обхода. Лучше, наверное, делать это хотя бы в ординаторской но не пугал уж точно то ж так пугает самый верный способ возразил юра действует лучше развода почему да потому что развод оставляет бабе шанс надежду что ты передумаешь и снова к ней вернешься а тут уж навсегда повтора не будет я свои как то рассказал «Мол, будешь дальше мозг сверлить, с балкона прыгну!» Она сразу заткнулась. «Живем-то мы на девятом этаже...» «И надолго?» — скептически поинтересовался Данилов. «Что надолго?» «Заткнулась надолго?» «Неделю держалась!» Юра снова улыбнулся. «Рекорд, можно сказать. А ты что, и вправду доктор?» «Да. По каким делам?» «По мертвым. Я патологоанатом». Данилову было очень интересно, как сосед отреагировать на его слова, но Юра никак не отреагировал, только поинтересовался. «Платят хорошо?» «Нормально. Ну и ладно. За деньги можно и с покойниками повозиться. Слушай, а у тебя там...» На работе никто не оживал? — Нет, — рассмеялся Данилов, — воскресших мертвецов я не видел. — А бывает, — покачал головой Юра, но дальше углубляться не стал. — Ладно, давай спать. Знаешь, как говорят, почему бык гладок? — Поел и набок, — ответил Данилов, закрывая глаза. Уснул он сразу. Видимо, мозгам, утомленным переизбытком столь разнообразной и неожиданной информации, требовался отдых для того, чтобы расставить все впечатления по полочкам. Разбудила Данилова медсестра, разносившая вечернюю порцию таблеток. Вообще-то во всех, без исключения медицинских учреждениях, полагается, чтобы пациенты принимали назначенные им таблетки и капсулы в присутствии среднего медицинского персонала. Но обычно это правило не соблюдается. Более того, в целях экономии времени и сил медсестры оптимизируют свою работу, раздавая утром сразу три порции лекарств на весь день. Заведующие отделениями и старшие сестры смотрят на это сквозь пальцы, ведь медсестрам в стационаре дел хватает. Другая ситуация в психиатрических стационарах. «Здесь таблетки с капсулами не только разносятся столько раз, сколько положено, но и принимать их надо в присутствии персонала. А то кто-то выбросит, а кто-то начнет копить, чтобы потом съесть целую горсть. Хорошо, если для того, чтобы словить кайф, а если для того, чтобы свести счеты с жизнью?» Данилову достались две таблетки беленькая и желтенькая, чуть покрупнее. «Что это?» — поинтересовался он. «Спросите у доктора», — ответила медсестра. «Нам запрещено отвечать на подобные вопросы». Данилов хотел процитировать ей соответствующий абзац из законов, но память подвела, не подсказала нужные слова, поэтому он взял кулечек с таблетками вытряхнул их в ладони, проглотил, не запивая. Медсестра ушла. После ее ухода Юра, явно решивший, что Данилов искусственно провел медсестру, показал ему кулак с отопренным большим пальцем. «Молодец, Моу, так держать!» неприятная докторша не обманула. Предупредила медсестру, и та разрешила Данилову, подошедшему к ней в десятом часу вечера, позвонить домой. Не из ординаторской, которая, по примеру многих психиатрических клиник, была отделена от палат той самой дверью с откидным окошком, а прямо с поста. Быстро и тихо, строго предупредила медсестра. И только на городские телефоны. Многие из больных, лежавших в коридоре, уже спали. Елена взяла трубку сразу же после первого звонка это я в ответ на ее тревожно «да», да сказал данилов как ты голос у елены был усталым нормально я завтра подъеду днем ты в каком отделении я в каком отделении спросил данилов у медсестры читавшей книгу таня отрываясь от своего занятия показала два пальца во втором шестая палата сказал Данилов в трубку. «Врач Безменцева Тамара Александровна!» также, не прекращает чтение, подсказала медсестра. Данилов повторил все для Елены. «Что тебе привезти?» спросила она. «Трусы, носки, детективы. Пожалуй, все. Да, вот еще. Привези, пожалуйста, пряников, только не мятных». «Только пряников?» — удивилась Елена. — Ну, пару-тройку яблок, — надумал Данилов. — И больше ничего. Тут нормально кормят. За ужином он съел творожную запеканку и, надо признать, сильно разочарован не был. Впрочем, творог испортить трудно. — А соки? — предложила Елена. — Я тебя умоляю. — отказался Данилов. — Зачем таскать такую тяжесть? Вы-то там как? — Нормально. — Тогда пока. Данилов положил трубку и поблагодарил. — Спасибо. — Пожалуйста. На этот раз медсестра соизволила оторвать взгляд от книги. — У вас сегодня кровь с мочою не брали? — Не брали. — Тогда утром возьмем. Медсестра сделала пометку в раскрытой тетради, лежащей на ее столе. «Идите спать». «А баночку для мочи?» — напомнил Данилов. «Утром дадим. У нас заранее ничего не выдается. Мало ли что можно с баночкой сделать». «Так и на простыне можно повеситься», — пошутил Данилов. «Вы поосторожней со словами», — посоветовала медсестра а то мигом в коридор переедете под пригляд. Больше не буду, заверил Данилов. Спасибо, что предупредили. Это психиатрическая клиника веска со значением, сказала медсестра и снова уткнулась в книгу. На лежащих в коридоре пациентов она, как заметил Данилов, особого внимания не обращала. «Психиатрическая клиника — это когда на занятия приходишь, а когда лежишь, то это дурдом», — подумал Данилов, шагая по коридору. «Хотя, если разобраться, то слова ничего не меняют». «Слова, слова, напрасные слова, изнанка ложной сути...» «Нет, кажется, там в романсе было другое слово». «Обертка ложной сути. Нет. Опять не то». Истертые подошвы больничных тапок отчаянно скользили по не менее истертому линолеуму. Или это принятые таблетки так повлияли на координацию движений? Уже в постели он, наконец, вспомнил нужное слово. «Виньетка. Конечно же, виньетка» и почувствовал, как с плеч свалилась невидимая гора. Как же мало иногда нужно человеку для счастья. Ну, если не для счастья, то хотя бы для радости».